после царского наместника. Носов. Очерки по истории местного управления русского государства первой половины XVI века. Москва-Ленинград, 1957 год, страница 36-45. Для повышения боеспособности армии в царствовании Василия III было создано войсковое подразделение, вооруженное пищалями. Позднее его воинов стали называть «стрельцами». Зимин, реформы, страница 201-207. В 1538 году правительственным строительным работам был нанесен серьезный урон. Некоторые влиятельные бояре, в особенности князь Шуйский, Пытались противодействовать диктатуре Елены и ее советников, в ряду коих выделялся ее любовник, князь Иван Федорович Овчина Телепнев-Оболенский. 3 апреля 1538 года Елена внезапно скончалась. Предположительно, она была отравлена. Шесть дней спустя по приказу бояр Оболенский был брошен в тюрьму, где умер голодной смертью. Боярская дума теперь приняла на себя управление государством, но между ее членами было мало согласия. За власть боролись две враждующие группировки, одну возглавляли князья Шуйские, другую князья Бельские. Бельские, в противовес политическим притязаниям княжеских семей дома Рюриковичей, хотели укрепить власть центрального правительства. Их поддержали некоторые князья литовского происхождения, подобные князю Петру Щенятеву, а также некоторые не княжеские, московские, боярские семьи. Шуйские напротив пытались укрепить в московском правительстве роль владетельных князей. Для этого они были готовы признать некоторую степень автономии отдельных территорий, в особенности Новгорода. Об остатках местной автономии в Новгороде к середине XVI века. Смотрите Тихомиров Россия в XVI столетии. Москва, 1962 год, страницы 299-316. 28 октября 1539 года по инициативе Шуйских Население Белозерского уезда получило грамоту, согласно которой задача опознания и суда над преступниками изымалась из юрисдикции наместников и передавалась судьям, избранным из местного дворянства, которому помогали представители крестьянства». Смотрите Носов, очерки по истории местного управления, страница 236-251. Текст Белозерской грамоты, издание 1956 года, страницы 176-179. Эта грамота, за которой последовали другие, оказалась важным этапом в процессе реформирования провинциального правления в 1550-х годах. Сначала шуйские одерживали верх над Бельскими. 2 февраля 1539 года митрополит Даниил был насильственно смещен со своего поста и отправлен в Володский монастырь. Здесь под принуждением он подписал заявление об отречении. Собор епископов избрал митрополитом настоятеля Троицкого монастыря Иоасафа. Иоасаф принадлежал к последователям отшельника Нила Майкова-Сорского, так называемым нестяжателям, которые считали, что монастыри не должны владеть земельными угодьями, это противоречит духу христианского монашества и следовательно недостойно монахов. Они лесорсском, смотрите, Россия в Средние века